Не таким он мне предстал впервые в дверях залы нашего московского дома в Трёхпрудном. О, совсем не таким. Звонок. Открываю. На пороге цилиндр. Из-под цилиндра безмерное лицо в оправивающейся недлинной бороды. Вкрадчивый голос. Можно мне видеть Марину Цветаеву? Я? А я Макс Волошин. К вам можно? Очень. Прошли наверх в детские комнаты. Вы читали мою статью о вас? Нет. Я так и думал, и потому вам ее принес. Она уже месяц как появилась. Помню имена. Марселина де Борт-Вальмор, Ларю Мардрюс, Нуайль, вступление. Потом об одной мне. Первая статья за жизнь. И, кажется, последняя большая. О моей первой книге «Вечерний альбом». Помню о романтике сущности вне романтической традиции такую фразу. Герцог Рейхштатский, княжна Джаваха, Маргарита Готье, Герои очень юных лет. Цитату. «Если думать, то где же игра?» И утверждение. «Цветаева не думает, она в стихах живет». И главный упор статьи – стихи молитва. «Ты дал мне детство лучше сказки, и дай мне смерть в 17 лет». Вся статья — самый беззаветный гимн женскому творчеству и семнадцатилетию. Она давно появилась, больше месяца назад. Неужели вам никто не сказал? Я газет не читаю и никого не вижу. Мой отец до сих пор не знает, что я выпустила книгу. Может быть, знает, но молчит. И в гимназии молчат. А вы в гимназии? Да, вы ведь в форме. А что вы делаете в гимназии? Пишу стихи. Некоторое молчание смотрит так пристально, что, можно бы сказать, бессовестно, если бы не широкая, все ширеющая улыбка явного расположения, явно располагающая. А вы всегда носите это? Чипец? Всегда. Я бритая. Всегда бритая. Всегда. А нельзя ли было бы это снять, чтобы я мог увидеть форму вашей головы? Ничто так не дает человека, как форма его головы. Пожалуйста. Но я еще руки поднять не успела, как он уже осторожно по-мужски и по-медвежьи обеими руками снял. У вас отличная глава. самой правильной формы, я совершенно не понимаю. Смотрит взглядом воятеля или даже резчика по дереву. На чурбан, кстати, глаза точь-в-точь, -точь, как у врубелевского пана. Две светящиеся точки. И, просительно, а нельзя ли было бы уж за раз снять и я очки? он радостно. «Да-да, очки, потому что, знаете, ничто так не скрывает человека, как очки». «Я на этот раз опережаю жест, но предупреждаю вас, что я без очков ничего не вижу». Он спокойно. «Вам видеть не надо. Это мне нужно видеть». Отступает на шаг и созерцательно. «Вы удивительно похожи на римского семинариста? Вам, наверное, это часто говорят? Никогда, потому что никто не видел меня бритой». Но зачем же вы тогда бреетесь? Чтобы носить чепец? И вы? Вы всегда будете бриться? Всегда. Он с негодованием. И неужели никто никогда не полюбопытствовал узнать, какая у вас голова? Голова ведь это у поэта главное. А теперь давайте беседовать.